Александр Николаевич Островский «Гроза. Драма. Год написания 1859». Незадолго до появления «Грозы» Добролюбов выступил со статьями «Темное царство», в которых доказывал, что Островский обладает глубоким пониманием русской жизни и великим умением изображать резко и живо самые существенные ее стороны. «Гроза» послужила новым доказательством справедливости положений, высказанных критиком. В «Грозе» драматург с исключительной силой показал столкновение между старыми традициями и новыми веяниями, между утесняемыми и утеснителями, между стремлением людей к свободному проявлению своих духовных потребностей, склонностей, интересов и властвовавшими в условиях предреформенной жизни социальными и семейно-бытовыми порядками. Показывая несправедливость существующих общественных отношений, при которых люди задыхались и гибли, Островский внутренней логикой образов своей пьесы заявлял, что в общественных отношениях, как и в природе, нужна благодатная, освежающая и очищающая гроза. В природе Островского человека и писателя не жили элементы острой сатиры. Он был в своих качествах чужд, желчи, гнева, негодования. Он не хотел брать на себя роли карающего, пригвождающего к столбу позора. Основная стихия Островского – добродушие, любовь к жизни. ко всему в жизни, даже к смешному, отрицательному. Все его творчество, хотя оно и посвящено темному царству, проникнуто какой-то умудренную ласковостью. Только иногда ласковая улыбка становится грустной, и если начинает звучать ирония, то звучит она непременно метко и незлобливо. Как-то он сам в одном частном письме к актеру Самойлову Определил свое отношение к жизни как сердечную теплоту. Она — атмосфера его творений. Хотя он строго верной правде никогда не утаивал, не украшал этой правды, но давал ее во всей полноте. Подлинная же нежность Островского принадлежала тем, кто был жертвой семейной власти и власти денег, тем, на чьи хрупкие души опускался этот двойной социальный молот. Островский пристально вглядывался в то, как души, то богатые, то евангельски нищие духом отвечают на этот гнет. Нежно скорбел о сгибающихся покорствующих, радовался протестующим, но любил и тех, и других. А так как в изображавшемся Островском бытовом укладе особенно страдающим элементом была женщина, жертва, по преимуществу сгибающаяся под гнетом и родительской, и супружеской, и так называемой денежной власти, то особенно часто его нежное сочувствующее внимание направлялось в сторону женщин, и он дал целую галерею образов, овеянных большой печалью и окруженных большой авторской любовью. Но и тут он всегда был чужд идеализации, подкрашивания правды. Написанное Островским для театра, достигает цифры 50. По крайней мере, половина этого множества до сих пор составляет живой репертуарный материал русского театра.